Что ты хочешь этим сказать? спросил Гуимплен. Дэя ответила. Зрение скрывает истину. Нет, сказал Гуимплен. Скрывает, возразила Дэя, если ты говоришь, что ты некрасив. И после минутного раздумья прибавила. Обманщик. Гуимплену оставалось только радоваться. Он признался, ему не поверили. Его совесть была теперь спокойна, любовь тоже. Так дожили они до той поры, когда Дэя исполнилось 16 лет.